Кристофер. Мисс на из стеневого перевала была выпита, но ее магия не расселась в воздухе, как полагалось. По крайней мере, ни Лорд Агрен, ни Кристофер не обнаружили следов лунной пыли, а Пауль Рочестер утверждал, что заметив, в высокую концентрацию тьмы. Кристофер хотел сам спуститься на дно, но помешал Лилиана, потребовавшая, чтобы ей предъявили тело погибшей. Лилиана ему не верила. Осознавать подобное было неприятно. И Это когда чувства самой девушки для него были как открытая книга. Глупо ожидать от номерянки такой же чуткости, как от обученной ведьмы, но сейчас Лилиана смотрела на него так, словно тон лично столкнулся с Нейт в пропасть. «Мисс Корин, можно сказать вам несколько слов наедине. Лилиана поднялась на ноги так резко, что прокинула стул. С удовольствием, Лорд Аркстоун. Кристофер чувствовал, что девушку нужно успокоить. Загвоздка была в том, что поцелуи подарки Сейчас не сработали бы. Объятия отвлекли бы на какое-то время. А вот украшение наверняка прилетело бы ему в голову. С мисс Корин всегда сложно. И все-таки она его послушалась. Кристофер оценил то, что Лилиана провела эту ночь в замке. Пожалуй, ему стоит поблагодарить ее за это. Спасибо, что не стала дурить высовываться за внешнюю стену. Да, так себе вышла благодарность. Лилиана стрельнула в него колючим взглядом. это инстинктом самосохранения. У твоих сестер он отсутствует напрочь. У всех. Я поговорю с Ванессой. Больше она не будет вмешиваться в отбор. Если вы считаете, что проблема в отборе, вы больший болван, чем я думала. Девушка с возмущением уставилась на него. Кристофер не знал, что его задело сильнее. Само оскорбление или искренность чувств не искорен. Лунная жрица была им недовольна. Паршиво. Но тут их ощущения совпадали. Кристофер и сам чувствовал, что утратил контроль над ситуацией. В его замке гостило слишком много посторонних, имеющих свои тайны и скрытые мотивы. С Ванессой творилась какая-то дрянь. Сестра собиралась проверить возможности невест, вынудив их задействовать защитную магию. Но вместе с ведьмами едва не попали под удар те, кого Ванесса поклевать защищать. Теневая вспышка едва не задела Нелли. Девчонки всего 5, она уже командует прислужникам. Нападение Ванессы наверняка послужило толчком для активации новых талантов Нелли Агрен Даркстоун, но драгоценной сестре на это традиционно наплевать. Она идет к цели с упорством, которое Кристофе раньше наблюдал лишь у одного человека, у их отца. Вот тьма. Нет, глупость. Ванесса не может быть подвержена родовому безумию Даркстоунов, а безумию гордыни вполне. Беспокоила лорда Даркстоуна не только она. Например, его беспокоил лорд Тревор Доул. Когда Ванесса не пришла в храм, Тревор покинул Даркстоун так быстро, словно за ним по пятам чались все кошмары теневого колодца. Но сейчас Ловчий находился здесь и рассказывал о расследованиях гибели номерянок. Но тьма свидетель, до его появления на землях Даркстоуна наследницы Луны не погибали. Еще имелся мистер Пауль Рочестер, одногруппник Мадлен, ее неожиданный любовник, Сестра клялась самой тьмой, что не знает, как так вышло, что она забралась в его постель. Да и желание инициироваться посетила Мадлен чересчур внезапно. И, наконец, лорд Северан Агран. Муж Елены всегда был темной лошадкой. Приближенный короля из столичных лыщ скружил голову средней сестре из рода Даркстонов буквально за один светский сезон, а потом сделал все, чтобы она разорвала связь теневым колодцем и забыла о своих корнях. Лорд Даркстоун. Я должна извиниться». Вспышка гнева миновала, и теперь Лилиана выглядела смущенной. Кристофер мог бы великодушно принять ее извинения и это слать в коттедж. Подобное решение выглядело правильным и разумным, однако в том, что касалось мисс Корин, он давно утратил всяческое благоразумие. «Вы больше не считаете меня болваном?» С трудом, сдерживая улыбку, поинтересовался Кристофер. Мисс Корин тут же вспыхнула. «Ваша сестра ведет себя как безумная и пропадает». Возле замка убивает лунную могиню, а королевский ловчий, который должен расследовать подобные преступления, в очередной раз застрял в каком-то болоте. Крепко зажмурившись, Лиляна тряхнула головой, а потом посмотрела в глаза Кристоферу. «Что вы намерены делать?» «Сотворить очередное безумие. Вы со мной, Мискорин? Лорд Аркстоун подал девушке руку. «Кстати, наша пропажа нашлась и приближается к замку».